Глава 36. Шестью неделями позже, конец мая 2019 года. Демен сидел в своём офисе в Сан-Франциско, лицом к окну, выходящему на мутную серую воду. Под ним простирался мост Бэй, вцепившийся в берега, как олимпийский гимнаст на растяжке. Видно было, как с другой стороны моста взлетают самолёты из аэропорта Окленд, взмыв вверх. Они быстро исчезали в низких тучах. Дамьен крутил в руках флешку. На ней была копия тех записей, что он отдал Эйле. Дамьен всегда делал вторую копию. Это было основой его бизнеса. Записи могут стереться, а данные исчезнуть в одно мгновение. Одна строчка неверного кода может уничтожить работу всей жизни. Намеренная забывчивость Эллы не была частью их изначального плана, который они придумали прошлым летом, когда её только направили взять интервью у Натана Донована по возвращению с Мальдив. Если Демьяна жалел о чём-то в этой поездке, так это о том, что рассказал Эли о своём бесплодии. На самом деле он рассказал ей об этом именно на Мальдивах, хотя в их разговоре после Аляски говорил другое. Он сказал ей об этом, рассердившись в ответ на её признание в том, что она хочет детей. Она забыла взять противозачаточные таблетки и решила, что это доброе предзнаменование к тому, чтобы попытаться завести ребёнка. Они уже были женаты достаточно времени, она решила, что может, он уже готов к тому, чтобы завести настоящую семью. Элла обманула его. Он и понятия не имел, что она хочет детей. Он должен был признаться ей, что бесплоден до свадьбы. или уже должен был настаивать на первой версии он не хочет никаких детей потому что едва только признание в бесплодии вырвалось у него изо рта он немедленно пожалел об этом теперь элла бросит его как и анна но к его удивлению этого не случилось да она рассердилась что он не сказал ей раньше она чувствовала себя обманутой Она не разговаривала с ним 2 дня, и это были самые долгие 2 дня в его жизни. Но она свыклась с этой мыслью, и более того, она поняла его. Она была готова усыновить или взять приёмного ребёнка. Они могли подумать о доноре. Она сказала, что есть миллион разных способов завести ребёнка, миллион способов. И самый лучший из них явился им в виде Натана Донована. План Демьена был внезапным. Но жена поддержала его, и всё сработало. Просто отлично сработало. Пока Элла не начала чувствовать вину в том, что они сделали. Потому что во время задания случилось то, чего ни он, ни Элла предугадать не могли. Она влюбилась в этого Натана. И после того, что он только что пережил с Карсоном, она, узнав, что беременна от него, не могла больше скрывать от него это. Натан имел право знать, что он скоро снова станет отцом. Дамьен отказался наотрез. Натан никогда не должен узнать правду. Если он узнает, Саймон больше не будет принадлежать только Элис и Демьену. Натан тоже станет членом их семьи. Они спорили месяцами, пока всё не кончилось в тот ноябрьский вечер. Демьен отчётливо помнил, как после ужина со свиными отбивными и рисовым пилавом Элла заявила, что собирается позвонить Натану, схватила свои ключи и захлопнула дверь ему в лицо. И потом всё изменилось. Авария, экстренное кесарево сечение, гибель Саймона, Натан, явившийся в госпиталь через несколько дней с требованием сказать ему правду. Был ли Саймон его биологическим сыном? Той ночью, после того, как Натана увела больничная охрана, Элла, измотанная и разбитая чувством вины, призналась в том, чего Дамьен никак не мог ожидать услышать от нее. Она все еще любила его, но она любила и Натана. Элла понимала, что должна сделать выбор, и, слава богу, она выбрала его, и предложила собственный план. Она сознательно забудет Натана и все, что она к нему чувствует, и она знает, как это можно сделать. Она верила, что для них это единственный способ начать все снова. Дэмен сделал всё, что мог сделать любящий муж, чтобы помочь жене. Он согласился на её планы и сделал всё, что она просила. Он не будет отвечать на её вопросы о 7 месяцах до аварии, как бы она ни настаивала. Он будет уводить её в сторону и запутывать, если она будет подходить близко к правде. Он зачистит её телефон, компьютер и облако. Он даже сделал больше. истер с серверов Ребекки и Натана все следы их с Элла-переписки. Сперва он не мог поверить Элле, когда та говорила, что не помнит беременности и аварии. Ему было трудно поверить, что методы доктора Уайтли работают. Но когда выяснилось, что она не помнит о его бесплодии, о ссоре на Мальдивах и о плане, который они придумали прошлым летом, он увидел в этом новую возможность, особенно когда заметил, что после выкидыша Она больше не принимает противозачаточной таблетки. Его жена хотела ребёнка, и он собирался дать ей его. Этот новый план был его подарком. Мужчины типа Натана Донована очень предсказуемы. Демьен знал, что Натан не отступит, пока Элла не признается ему, чей был Саймон. Он будет возвращаться снова и снова. Всё, что нужно было сделать, это зайти на сервер «Люкс-эвеню», И последнет Натану письмо от ассистента Ребекки с просьбой вернуться к идее интервью. Натану понадобился месяц, чтобы ответить, но когда он наконец ответил, Дэмьену осталось только отправить свою ничего не подозревающую жену к Натану в постель. Элла наконец получит то, чего хочет больше всего на свете, а он, Дэмьен, её пожизненную любовь и благодарность. Он сделает её счастливой. В этот раз, однако, они сделают по-другому. Заставив Эллу предпочесть его Натану и, сыграв на ее чувстве вины в том, что она изменила ему, причем не один раз, а дважды, как он дал ей понять, он мог быть уверен, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах, Элла не рискнет предать его в третий раз. Демьен мог практически гарантировать, что Натан Донован раз и навсегда исчез с радаров». потому что Дэмьен Рассел ни с кем не делится. Дэмьен повернул кресло лицом к столу и воткнул флешку в компьютер. На мониторе открылось новое окно, в котором было 2084 файла, на два больше, чем было на флешке, которую он дал Элли. Дэмьен позаботился, чтобы на её флешку не попал один файл из записи её интервью с Амирой Сильверс, где Элла рассказала ей об их плане. С её стороны это было так некрасиво, и ещё там не было файла с кодом, который мог разблокировать её память. Этот код, как ему объяснила Элла, был уникальным, как мозг, для которого он был разработан. Он не хотел, чтобы она вспомнила их план прошлым летом и вину, которую она испытывала. Иначе она бы захотела признаться Натану снова и вернуть его в их жизнь. Особенно ему не хотелось, чтобы она помнила, как любила Натана. Вот почему в этот раз Элла должна была думать, что не обманывала Натана, а наоборот, изменилась с ним домиену. Она должна была верить, что это её вина. Она предала его дважды. Вина заставит её быть на его стороне. Ясно? Верность и обожание. Ещё он не хотел, чтобы она заподозрила, что он использовал её потерю памяти. Это внутреннее расследование вмешательства сайберсил в секреты работы в клиентский список PDN не могло случиться более кстати. Из-за него он должен был улетать и был очень занят. Элле пришлось искать ответы где-то еще. И она отправилась за ними к Натану. Потому что Элла так же безжалостна в погоне за историей, даже своей собственной, как Демьен в своей работе. Поэтому они так и подходят друг к другу. Чувствовал ли он себя виноватым в том, что вынудил её поверить в такой ход событий? Ничуть. Если бы он раскаивался в своих решениях или стратегиях, которые придумал и воплотил, он бы не стал тем, кем был сегодня, главой компании по кибербезопасности, входящей в десятку лучших в мире, мужем великолепной, умной и страстной женщины и скоро счастливым отцом. домиян стёр файлы с флешки и выключил компьютер. Надел пиджак, вытащил наружу манжет рубашки и поправил галстук. Взял свой портфель с биометрической защитой и отправился домой. Его ждала беременная жена.